Территория Конфедерации Южных Штатов, город Форт-Ли, вторник, 31 июня 2021 года, 14.43. ОМОНовцы, сгрудившись вокруг Белого Хаммера, что-то бурно и весело обсуждают. Оказывается, Клим прикупил у разносчика местную газетку «Рупор Конфедерации», где на страничке развлечений всегда есть кроссворд, но до заднего листа пока так и не добрался. Весь разворот второй и третьей страницы занимает спецвыпуск новости с фронтов осада Порт-Линкольна. Чтобы не лезть в толпу, заглядываю в газетный киоск сам. Благо тут 10 шагов и за скромной 1AQ 99 центов получаю экземпляр в единоличное пользование. Но насчет с фронтов некоторое преувеличение. Наш корреспондент в столицу штата Нью-Йорк разумно прибыл в понедельник, когда стрельба уже закончилась и в городе как раз восстанавливали порядок. Зато информацию сей достойный наследник Гедеона Спилетта дал не только по горячим следам, но и, что важнее, 40 выводами по каждому пункту. Останавливаясь на разделе «Волна ограблений банков», в Форт-Линкольнские отделения Дикси Банка, Северного Торгового и незнакомых мне Адлер Банка и Платинового Кредитного под шумок революционных волнений неизвестные гангстеры обнесли на 700 тысяч ЭКЮ в игральных картах и золоте. Может, конечно, кассиры чего и приписали, однако выглядит сумма разумной. Орденские и Объединенные Американские банки нападение отбили благодаря некой счастливой случайности. Ага, вот значит, как зовут нас с демоном и хвостом. По крайней мере, в изложении то ли газетчика, то ли UAB. Дело в процессе расследования. Большего полиция репортеру не сообщила. Но вывод он читателям озвучивает и так, один банк мог быть самодеятельностью, а шесть попыток практически одновременно в такой удобный момент явно кем-то направлялись. Трудно возразить, причем я бы добавил больше, поскольку как минимум у одного гангстера имелось оружие из китайского контейнера, то есть он за несколько часов до того по меньшей мере изображал из себя боевика Сэма Брауна. Так не сам ли гер Гевершафтсфюрер за всем этим стоял, ась? Ну если не фюрер самолично, то кто-то из приближенных к. Пока дураки шумят на баррикадах, отвлекая внимание, люди поумнее проводят по городу, где нет полиции, серию эксов. О самом Брауне, кстати, в заметке ни слова, только объявлен в розыск. Ну да, конечно, розыск. В городе с населением в 20 с хвостиком тысяч, где личность главы неудавшейся революции известна каждой дворняге. Либо успел сбежать еще до конца сражения. либо ушел в подводное плавание в тазике с цементом оба варианта возможны как по мне президент абрахам грей обещает отменить военное положение в ближайшие дни еврейский легион будет расформирован как независимое подразделение в связи с переподчинением общины тельхай городу форт линкольн на правах пригорода мэр сидней джонстон подал в отставку в рио столичного столчальника назначен президентский полпред норман макферсон работа портовых служб восстановлено на 60%. Руководство нефтеперерабатывающего завода достигло соглашений с профсоюзом. В общем, дальше много слов и цифр, в которых я уже начинаю плавать. А суть? Война закончилась, жизнь продолжается. Как как община зовется? Тельхай? Переспрашивает любимая. А еврейский легион, небось, был имени Йозефа Трумпельдора? Вот уж не знаю, не написано. А что? Да была история. излагает. 1920 год. Тогда еще Палестина – маленькая деревушка тель на границе нынешнего Ливана. Деревушку осаждают арабы, селяне обращаются за помощью к французам. Те отводят войска и умывают руки. Жители в панике, ищут себе защитников. Но находят только однорукого ветерана Йозефа Трумпельдора. Бывший офицер русской императорской армии, кавалер ордена Святого Георгия, участник обороны порт Артура. В данный момент не удел дел и не при деньгах, впрочем, с деньгами не густо и у селян, могут предложить только кровь и стол. Трумпельдор берет с собой несколько товарищей, отправляется в район деревни и обходит его вдоль и поперек. Пытается наладить оборону, причем у жителей деревни оружие нуль, даже без маленькой тележки. А тут на горизонте всплывает изрядный арабский отряд, окружает тельхай и командир отряда заявляет, что они хотят провести в поселении обыск, чтобы обнаружить скрывающихся французов. Начинается бой, в ходе которого Трумпельдор и семеро его товарищей погибают, деревню удается спасти. Ничего не напоминает? – улыбается Сара. Однако, Куросава навряд ли знал об этом эпизоде, но схожесть сюжета с его фильмом очевидна. Совпадения такие в истории действительно случаются. Однако случаются, как по мне, именно с теми, кто о прошлом не знает и знать не желает. Как говорил бессмертный горец Дункан Маклауд в сериале «Имени себя», а забывший свое прошлое, обречен пережить его вновь. Ладно, возвращаясь из исторических студий в день сегодняшний. Что у нас там еще в заметке по Форт Линкольну? Да по сути ничего. Китайский, а тем более московский след во всем этом темном деле рупор конфедерации не поминает ни словом, ни намеком. У нас в подобном случае точно принялись бы искать длинную руку Запада, или Москвы, или кого угодно. Возможно, американцы такую версию тоже отрабатывают. Однако выставлять ее на показ, пока сочли преждевременным. Оно и к лучшему.